Хвала отчаявшимся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте? Пока живые избегают тьмы, дерутся, задыхаются от страсти, рожают новых и берут взаймы, мы городские сумрачные власти, любимые наместники зимы. Хвала отчаянию, оно имеет ген, и от отца передается к сыну. Как не пытались вывести вакцину, то нитроглицерин, то гексоген. В больницах собирают образцы, ну и кто здоров и хвалит медицину, приезжий. То умрет абориген Хвала отчалившим Счастливого пути Погрузочный зашкаливает счетчик На корабле Ко дну бы не пойти У океана слабый позвоночник В ковчег не допускают одиночек И мы друг другу в гости К десяти приходим с тортиком Нас некому спасти Хвала отчизне Чтобы без нее Мы знали о наркотиках и винах О холоде, дорогах, херувимах, Родителях и ценах на сырье Отчаяние плоди неуязвимых Но воинство твое.